Глава 19 Дождь зарядил с ночи. Лил всё утро, день, прерывался всего раз, и то ненадолго. Наверное, устраивал себе перекур перед новым заходом. Эдриан пребывал примерно в таком же настроении, что и погода. Он старался быть спокойным, но несколько брошенных фраз о том, что лучше бы дождь не заканчивался, расставили всё на свои места. Он не хотел идти на вечеринку. Можно подумать, если с неба не перестанет поливать, как из крана, это станет достаточным оправданием. Алексис тоже не слишком хотела предстать перед огромной роднёй Эда, однако она бодрилась и старалась поддержать его. Она постоянно предстаёт перед публикой, это привычно». А вот Эдриан выйдет из логово впервые за долгое время. Другим человеком. Не тем, кем в это логово забирался. Сама Лекс тоже давно не была на семейных сборищах. Как-то в последние годы в Стаффорде всё чаще обходились без неё. Когда она в 20 лет собрала чемоданы и уехала якобы навсегда, родители были в ярости. Мать орала в телефонную трубку, что выбросит остаток вещей Алексис в окно. Потом, видимо, поняла, что в окно, значит, на её же клумбы, и поменяла угрозу на раздомнищем. Но и этого она не сделала. Со временем эмоции утихли, Лекс приехала навестить семью, и они провели вполне мирные сутки вместе. С тех пор установились вполне доброжелательные отношения с нечастыми визитами одной или другой страны, однако всё чаще у Алексис не получалось вырваться на какие-то семейные праздники. И приглашения перестали поступать. Никто не знал про Лиама. Просто считали, что стали не нужны. Алекс не хотела расстраивать. Дождь не закончился и к вечеру. Только ещё раз уходил наперекур, но вскоре вернулся с новыми силами. Взглянув через окно на ручьи, бегущие по тротуару, Эдриан вздохнул и вызвал такси. Всерьёз отказаться от вечеринки из-за типичной английской погоды было так себе планом. Лекс это понимала. Эд это понимал. В баре в Ковент-Гарден было полно народа. Эдриан и Алексис замерли на пороге, стоило стеклянной двери закрыться за их спинами. Лекс молча взяла Эда за руку и медленно просканировала взглядом помещение. Почему Иден, ещё один Уиндем и его невеста выбрали это место, они не сообщили, но бар оказался симпатичным. Насколько это применительно к барам? Публика собралась абсолютно разношерстная. Двадцати и сорокалетние, странные хипстеры и крепкие парни-пожарные, которые легко определялись в толпе по синим курткам лондонской пожарной бригады. Деловые костюмы соседствовали с мини-юбками и растянутыми футболками. «Откуда здесь столько пожарных?» — тихо спросил Олекс, взглянув на Эдриана. «Иден спасатель. Наверное, созвал всю свою часть». Он душа компании? Вообще-то нет. Из людской массы вынырнула хорошо знакомая маленькая фигурка. В этот раз в качестве разнообразия одета не в огромные мужские джинсы, а во вполне женские, узкие. Девушка резво подскочила ко прибывшим, чуть не расплескав на ходу пива из большой кружки, зажатой в руке. «Эдди, Лекси, вы явились?» Мистраль одной рукой ухватила Эда за шею, потянула вниз и звонко чмокнула в заросшую щёку. «На стойке стоят два пустых бокала. Туда собираются ставки, придёте вы или нет. Альфи придумал. Сам он поставил на то, что откажетесь из-за дождя». Она обернулась к залу, засунула в рот два пальца и громко свистнула. Гул стих. Головы повернулись к выходу. Алексис удивлённо расширила глаза. «Они пришли!» Заорала мистраль, подняв вверх свою пивную кружку. В ответ на это раздались одобрительные вопли, после чего собравшиеся сразу вернулись к тому, от чего их оторвали. Ты только что перекрыла нам путь к бегству, пробормотал Эдриан, приобняв Алексис за талию и прижав к своему боку. Мира иронично вскинула вверх одну бровь. Какое бегство, Эдди, тебе нельзя бегать, о чем ты? Этна это только закатил глаза. «Почему нас встречаешь ты, а не хозяин вечеринки?» «Я вас первая увидела, а Ид...» Ит... Мира привстала на цыпочки и посмотрела поверх голов. «Опять исчез. Они с Лурой постоянно куда-то пропадают. Я двадцать минут не могла попасть в туалет, и, кажется, догадываюсь, почему». Алексис, молча слушавшая и наблюдавшая, ошеломлённо моргнула, но тут же прыснула и уткнулась Эду в плечо. «Мистраль», — укоризненно протянул Эд, — «что?» «Ой, да ладно!» — отмахнулась девушка. «Можно подумать, вы ни разу не запирались в туалете или в ванной. Это же весело!» Алексис уже в открытую рассмеялась. Эдриан устало вздохнул, но Мира не обратила на это никакого внимания. «О, а вот и Иден!» — бросила она, глядя куда-то в противоположный конец зала. «Ид!» Там, куда смотрела мистраль, над всеми головами возвышалась одна с бритыми висками и темными волосами, стянутыми в узел на затылке. Голова повернулась на окрик, и Лекс увидела знакомый фамильный нос, серые глаза, тонкие губы и кольцо в брови. Заметив миру, парень нахмурился, отчего прямые брови почти сошлись на переносице, но потом его взгляд упал на Эда, и тонкие губы изломила полуулыбка. А дальше толпа стала расступаться, являя взгляду Алексис мощное тело с развитыми плечами, татуированными руками и сильной бычьей шеей, тоже в татуировках. Иден Уиндем шел прямо к ним, ведя за руку девушку. Насколько он был огромен, настолько она была миниатюрной, милой, ржеволосой, растрепанной, Они остановились напротив, и Лекс как-то отстранённо подумала, что Иден единственный в этом баре, кто может заглянуть Эдриану в глаза, не задирая голову. «Я поставил на то, что ты не явишься». Без приветствия хмыкнул Иден и потянул руку к длинным волосам Эда. «Господи, ты даже в этом пытаешься мне подражать». «Отвали!» — отмахнулся от него Эдриан и повернулся к Лекс. «Знакомьтесь, это Алексис». Огромное ручище Идена поднялась. Он задумчиво потёр подбородок. «Алексис, значит?» И тут Лекс вспомнила то утро. Утро, когда раздался звонок с приглашением на вечеринку. Вспомнила, и щёки её предательски порозовели, но отвечать ей не пришлось. Рыжая девушка за спиной Идена выступила вперёд и хлопнула его по плечу. «Перестань, чудовище!» — шикнула она с улыбкой, оборачиваясь к Лекс. «Я Лора». «Лорелея, вообще-то, ну, можно просто Лора». Она перевела взгляд на Эдриэна. «А про тебя мне говорили, что ты дикий и кусаешься». «Я честно пытаюсь социализироваться», — ухмыльнулся Эд. «Боже», — подала голос Мистраль, — «может, всё-таки уйдём с порога? Здесь дует?» Мистраль взяла на себя роль полководца и протащила Эдриэна и Алексис по всему бару, рассказывая родных и знакомых и отвешивая в их адрес комментарии. Вон там стоит мой муж Шейн. Шейн, иди к нам. Правда, милый? Чем-то похож на тебя, Эдди. Только он, сидя дома, пишет книги, а не прячется. А это коллеги Идена. Если бы я знала, что с Иденом работают столько красавцев, каждую неделю пекла бы маффина и ходила навещать любимого братишку. О, а вот и Ральф. С его девушкой Мэри вы не знакомы. Они оба должны мне по пятёрке». «Гаррет и его жена Сэм, ну, вы знаете, милашка Ретт улыбается не чаще, чем никогда. Лекси, не трясись, я уверена, он даже не вспомнит, что ты на него работаешь». Как ни странно, именно к этой паре Эдриан предпочел присоединиться, когда Мистраль отвлеклась и отошла в сторону. Алексис сама не заметила, как от этой новости сильнее вцепилась Эду в руку. Как и другие сотрудники клуба, она испытывала что-то вроде благоговения перед герцогом и никак не ожидала, что однажды будет сидеть с ним за одним столиком в баре. Но это было что-то из раздела фантастики. «Не волнуйся», — шепнул Эд, пригибаясь к её уху. «Он не страшный. Главное, не смотреть ему в глаза». Алексис не успела ничего ответить. Как раз в этот момент они подошли к столику, эдрен опустился на диван, не дожидаясь приглашения, и притянул к себе Алексис, заставляя её упасть рядом. «Я смотрю, у вас не занята. Это Алексис Брэндон, моя девушка». Гаррет Уиндом чуть дёрнул бровями, а вот платиновая блондинка рядом с ним, с короткими волосами и пирсингом в крыле носа, приветливо улыбнулась. «Присоединяйтесь, а то нас все боятся». Только сейчас до Алексис дошло, что это и есть Сэм, жена герцога, герцогиня, худая, почти плоская, с мальчишеской стрижкой, в чёрной кожаной куртке с фальшшипами на плечах. Лекс непроизвольно улыбнулась. Не так она представляла себе миссис Гаррет Уиндом. Никто не представлял себе её такой. «Не понимаю, с чего вас бояться?» — пробормотала Алексис — Эд сказал, что если не заглядывать мистеру Уиндому в глаза, то он совсем не страшный. Она сама не поняла, как это вырвалось. На секунду за столиком воцарилась тишина. Тёмные брови герцога взлетели теперь уже очень даже заметно. Взгляд ледяных бесцветных глаз за стёклами очков устремился на Алексис. А потом вдруг раздался взрыв хохота. Сэм Уиндом рассмеялась, откинувшись на спинку дивана и вцепившись мужу в плечо. «Что ж...» — проговорил Гаррет, поправив очки на носу. — Это интересная теория. Мне кажется, я вас где-то видел. — Она тоже на тебя работает, — предательски отозвался Эдриан. — Вот как? Алексис приготовилась к худшему. Этот короткий вопрос прозвучал как приговор. — В таком случае, — тихо проговорил герцог, — никому не рассказывайте о своём наблюдении. Меня устраивает страх окружающих. Сэм снова разразилась смехом, а на лице Эда отразилась ухмылка из серии «Я же говорил». Лекс потребовалось несколько секунд, чтобы понять смысл фразы, и только тогда она всё-таки расслабилась и улыбнулась. В дальнейшем было совершено открытие, или два, или их можно объединить в одно целое. Эдриен не зря выбрал именно столик Гаррета, чем-то эти двое были похожи, Гаррет Уиндом за пределами клуба оказался обычным человеком, только замкнутым сверх меры. Лекс не имела представления, что сделало его таким. Её это не касалось. Однако Эд чувствовал себя в этой компании вполне уютно. Такой же немногословный и отстранённый, он не горел желанием примкнуть ко всеобщему веселью. Помолвленные курсировали по залу, стараясь уделить внимание всем приглашенным, поэтому было не так уж и сложно держаться в стороне от всех. На барной стойке начались танцы, что было вполне предсказуемо. Банда спасателей подхватила Идена и пустила на руках по залу. Та еще радость для того, кому повезло удерживать этого медведя. Мистраль и ее взбалмошный братец Ральф — очередной — устраивали глупые конкурсы, вытягивая из толпы случайных людей и заставляя их участвовать. И во всём этом балагане герцогский столик оставался островком относительного спокойствия и адекватности. Внезапно свет в зале стал более тусклым, а бойкая музыка в динамиках резко сменилась медленной романтической балладой. Голдящая толпа разом притихла, многочисленные головы стали озираться по сторонам. «Пора бы нам немножко остыть», Раздался со стороны барной стойки звонкий голос мистраль, привычно перекрикивающий музыку. «У нас тут много шикарных мальчиков и красивых девочек. Хватит пить, давайте танцевать, тем более, что повод замечательный». Полководец отдал приказ, рядовые подчинились. Первым подчинился её же муж. Стянул девушку с барной стойки, схватил в охапку и повёл вдоль периметра зала, скрывшись из виду. Некоторые гости стали разбиваться по парам, посмеиваясь над ситуацией. Вскоре в одиночестве не осталось ни одного парня в форменной куртке ЛПБ. Герцогиня Сэм толкнула герцога локтем в бок. «Пойдём, Рэд», — сказала она, пытаясь заставить его встать со стола. «Нет, Сэмер», — бесстрастно проговорил он. «Да, Гаррет, ты не заставишь меня танцевать?» Несколько секунд шла борьба взглядов, и, как ни странно, герцог сдался. Он коротко вздохнул, встал со своего места, протянул девушке руку. Она победно ухмыльнулась, и они вместе отошли от столика, слившись толпой. Наблюдая за ними, Алексис почувствовала, как Эдриан положил руку ей на колено и ткнулся носом в висок. «Потанцуешь со мной?» — тихо спросил он. Лекс обернулась и столкнулась с ним лоб в лоб. В прошлый раз это закончилось не очень хорошо. Просто я был безответно влюблён, пытался держать дистанцию и не обращал внимания на окружающих. А сейчас вскинула бровь Алексис. Хм, Эдриан сделал вид, что задумался. Кое-что изменилось. Он всё-таки вытянул её в центр зала. Прижал к себе, сомкнул руки на талии. Алексис положила ладони на его плечи, Но тут же они сами поехали вверх, зарываясь пальцами во вьющиеся каштановые волосы. Большие пальцы погладили колючие скулы. Эдриан прикрыл глаза и стал медленно кружить Лекс в такт музыки. Ему явно нравилось. Вот он чуть наклонил голову, потерся о её ладонь. Простой жест, но такой приятный. Этот танец ничем не напоминал тот в клубе но так же, как и тогда, по телу бегали мурашки, а в душе было щемящее чувство близости. Алексис нравилось, как складываются их отношения, несмотря на всю странность, с которой они начались. Мимо протанцевала пара. Знакомый темноволосый мужчина шустро раскручивал девушку в юбке пачки с высоким гладким хвостом. Он поднял вверх руку, и она ловко поднырнула под неё, отчего пачка красиво колыхнулась по воздуху. Манёвр получился такой размашистый, что пара чуть не врезалась в Алексис, но Эд вовремя отступил в сторону, утаскивая её за собой. «Вы слишком резкие», — пробурчал Эдриан, глядя поверх головы Лекс на мужчину. Тот не смутился, криво ухмыльнулся, прищурился и пристально осмотрел Алексис с ног до головы. Ральф Уиндем работал в клубе барменом, когда она устраивалась на работу. О его лёгком характере и многочисленных похождениях слагались легенды. Но вскоре Ральф уволился, нашёл себе постоянную подружку, открыл кабинет психолога, и с тех пор о нём ничего не было известно. «Я тебя знаю», — воскликнул Ральф после внимательного осмотра. «Ты одна из девочек Мистраль». эдрен закатил глаза. «В тебе умер сутенер». «Частично он прав», — хмыкнула Алексис. «Это не значит, что нужно ему поддакивать». Укоризненно посмотрел на неё Эд и снова повернулся к Ральфу. «Танцуйте аккуратнее. Здесь, говорят, есть тайный инвалид. Не знаю, кто, но вдруг встретите и пнёте его по ноге». «Сама ирония наша всё, да, Эдди?» С ухмылкой спросил Ральф, разворачиваясь вместе со своей девушкой. «Не понимаю, о чём ты», — пробормотал Эдриан, снова притянув к себе Алексис и начиная медленно кружиться. На чём мы остановились? Кажется, твои пальцы были в моих волосах. Верни на место. Мне нравится. Уже позже, ближе к ночи, оказавшись, наконец, в такси, Алексия сприжалась к Эдриану, уложив голову в ямку над его ключицами и с облегчением вздохнула. «У тебя замечательная родня», — проговорила она. «Не понимаю, почему ты не хотел ехать». Эд издал смешок, и этот звук отразился в его грудной клетке. «Родня лучше всех умеет нарушать личные границы». Он прижался подбородком к её макушке. «Из лучших побуждений, конечно же». «Но да, они хорошие. Я один у родителей, но абсолютно этого не чувствовал в детстве. Рядом всегда были Уиндемы». «Здорово», — тихо выдохнул Алекс. «Твоя семья не такая?» Алексис задумалась. За окном Кэба мелькали ночные улицы Лондона, мокрые от дождя. А мысли вдруг перенеслись на 150 миль северо-западнее. Какая её семья? Не такая многочисленная, не такая шумная, просто не такая. «Они обычные люди», — заговорил Алекс. «Никогда не воспринимали мои танцы всерьёз, не считали возможной профессией, ждали, что я вырасту из увлечений и наберусь ума». Мама очень хотела, чтобы я получила какую-то хорошую в её понимании профессию. Стала адвокатом или медсестрой или не знаю. В общем, я не стала. Зато моя сестра Элис оправдала ожидания, работает ветеринаром. Они и мама не стесняются рассказывать подружкам. Лекс снова замолчала, а это не подгонял. Поцеловал Алексис в лоб, погладил по плечу, снова прижался колючим подбородком к макушке головы. «А тебе?» — наконец спросил он. Алексис невесело хмыкнула. «Кажется, по её версии, я танцую в балете. Ей нравится, как это звучит. Мы не слишком много общались последние годы». Лекс не думала, что в последних словах прозвучит столько горечи. Она давно привыкла к статусу паршивой овцы и перестала переживать по этому поводу. Однако вечер в тёплой компании пробудил тоску и желание всё исправить. Её семья не была плохой. Средний класс, верящий в рабочий день с 9 до шести, посещающий по воскресеньям церковь, не признающий отступление от правил. «Наверное, пришло время съездить домой, объяснить, почему не приезжала раньше». Мерно работающий двигатель убаюкивал, и через какое-то время Алексия задремала. Знакомый запах кофе и лимона, исходящий от рубашки в шотландку, приятно накрывал с головой, а в объятиях было удобно и уютно. Проснулась Лекс, только когда Кэп остановился на уже спящей улице Рэдбриджа. Эдриан помог выйти из машины, расплатился с водителем, и они вместе пошли к дому. На крыльце в потёмках белело пятно. Знакомая — почти родное. И это было странно. При виде хозяев пятно ожило и интенсивно забило хвостом по бетону. Минними почему-то не пытался рвануть с места. Он степенно сидел и дожидался, когда Эдриан и Алексис сами подойдут. Но странность заключалась в другом. Его не должно было здесь быть. Он абсолютно точно оставался в доме, когда они уезжали. Увидев собаку, Эд вдруг остановился и замер. «Стой здесь!» — шепотом приказал он ещё сонный Лекс. Расслабленное состояние мгновенно исчезло. На его смену пришла настороженность и неконтролируемая паника. Дверь была не заперта. Более того, она оказалась приоткрыта, из замочной скважины торчал железный штырь. По спине Алексис прошёл холодок. Эдриан толкнул дверь и неслышно скользнул внутрь. Пёс, наконец, поднялся на лапы и прошёл за хозяином, громко стуча когтями по полу и нарушая конспирацию. Лекс осталась стоять снаружи. В то время, как из дома не доносилось ни звука, липкий страх пригвоздил её к месту. Она снова ощутила свою полнейшую беспомощность, ощущение, которое уже какое-то время мирно спало и не давало о себе знать, вернулось с новой силой. А Эдриан всё не возвращался. Когда в прихожей включился свет и осветил крыльцо, Алексис чуть не подпрыгнула от неожиданности. Эд выглянул в дверной проём. «Заходи, только ничего не трогай, я вызвал полицию». Алексис глотнула и сделала шаг. Внутри царил хаос, полнейший, беспросветный. Разбросанные вещи, выдвинутые ящики, перевёрнутая мебель, их маленький уютный дом, место, где чувствовался покой, теперь выглядел так, будто внутри прошёл торнадо. Лекс остановилась в арке гостиной и прижала руку к губам. Глядя на всё это, она содрогнулась. Ей не хотелось смотреть, не хотелось этого видеть и верить. Эдриан подошёл сзади, обхватил её за плечи и прижал спиной к своей груди. «Всё будет хорошо», — прошептал он на ухо, а тёплое дыхание согрело похолодевшую кожу. «Спальня не тронута. Наверное, Мини не пропустил». «Он же не страшный» как-то отстранённо заметила Алексис. Взгляд её был прикован к разбросанным по полу столовым приборам и осколкам тарелки. «Это с тобой он не страшный? Всё-таки он собака. Вполне мог встать в боевую стойку на лестнице и рычать. но в скидку ничего не пропало, но нам нельзя ничего трогать, пока полиция не сфотографирует здесь всё. Хотя в этом мало смысла. Вряд ли они кого-то найдут». «Кто мог сделать такое?» спросил Алекс. Шёпотом. Голос отказывался подчиняться. Эд развернул её лицом к себе и крепко обнял, поглаживая по волосам. «Я очень стараюсь это понять». Тихий, мягкий голос звучал успокаивающе, но пока некоторые детали не сходятся. «У меня два варианта. Один легко мог узнать наш адрес, второй нет». «Ты думаешь, я могу ошибаться? Лучше бы я ошибался».